Глава 322. Будущий ученик. В пустоте старик, оседлавший целине, тоже слышал плач меча далеко позади себя. Группа мечей была уже на подлёте. Лицо старика выражало противоречивые чувства. Эти мечи, наверное, были мечами бессмертных. Если бы он мог их собрать и раздать своим ученикам, его большой клан меча Ло стал бы первым кланом на планете Тянь-Юнь и даже превзошёл бы секту Тень юнь зы Надолго задумавшись, он наконец вздохнул и, не смея преграждать путь мечам бессмертных, отошел в сторону. В этих мечах содержались частички души, если бы он попытался удержать хоть один, то это побудило бы все летающие вокруг меча атаковать его. В конце концов, с его уровнем культивации по мечей бессмертных, даже если он и не умрет, ему придется в панике бежать на родную планету Тяньнь. В результате он потерял бы всякую надежду заполучить меч дождя. Когда группа мечей пронеслась мимо. Старик без раздумий последовал за ними. Это пространство царства бессмертных очень опасно, но находясь позади группы летающих мечей, можно избежать любых живых тварей. Так безопасность повышается, и до тех пор, пока тебе сильно не повезёт встретить очень могущественного врага, опасность вполне возможно избежать. Поэтому большинство культиваторов, находящихся в царстве бессмертных, предпочло двигаться вслед за мечами. Опасность путешествия в пустом пространстве царства — это еще и невозможность определить свое расположение, Однако сейчас, ведомые следом мечей бессмертных, им не нужно задумываться о направлении местоположения. просто следовать вполне достаточно. Вот только скорость мечей невероятно высокая, и не каждый сможет поспеть за ними, поэтому только культиваторы, достигшие определенного уровня, решились покидать куски осколка царства бессмертных и преследовать их. Группа культиваторов с недостаточным жизненным опытом при виде летящих мимо них мечей незамедлительно пытались жадности поймать их. Но, попытавшись удержать их, эти 12 культиваторов потеряли свои жизни и были убиты мечами бессмертных. Хотя некоторые гибли, но людей, которые хотели бы захватить контроль над мечами, не уменьшалось. На текущий момент на территории царства бессмертных 78 культиваторов летели бок о бок, используя духовные техники, а недалеко перед ними летела группа мечей. У этих культиваторов также были определенные духовные искусства, и в момент, когда они догнали мечи, Послушались звуки столкновений. Мгновенно пять человек умерло, а оставшиеся несколько человек тяжело вздохнули и продолжили всеми силами пытаться удержать три меча бессмертных. На лбах этих людей выступили капли пота. Но эти три меча, удерживаемые ими, и, спустив сильное свечение, яростно атаковали их. «Стабилизируйте их! Исходя из моих вычислений, если мы будем удерживать их достаточно долго, то сможем присвоить эти мечи бессмертных себе!» Пожилой мужчина с бледным лицом крикнул остальным. Несмотря на то, что в мыслях люди не могли согласиться с ним, они, тем не менее, воодушевились. В этот момент группа летящих вдалеке мечей заревела, расстояние до них не было маленьким, поэтому кучка людей только лишь бросила легкий взгляд в ту сторону и продолжила технику запечатывания. Но вдруг три меча бессмертных в руках людей спустили яростный крик. Мгновенно пролетающая вдалеке группа мечей остановилась, развернулась и направилась в сторону культиваторов. Выражение лиц людей мгновенно изменилось. Старик сразу же выпустил из рук меч и отбросил идею запечатать его. Убегая в панике, он дестабилизировал ограничения, которым они управляли, и оно тут же развалилось. Группа запечатывания развалилась, а шмётки, плоти и кровь разлетелись во всех направлениях. Вдруг черный свет промелькнул между телами. И их сумки, которые не были затронуты мечей, пропали, не оставив и следа. Вдалеке черный свет сформировал гигантский компас, на котором стоял чеху. а его руки удерживали десятки сумок. Он повернулся и с улыбкой произнес: «Брат Зен, здесь 37 сумок. Похоже, мы собрали немалый урожай». Ван Лин рассмеялся. Два человека наблюдали за каждой попыткой культиваторов захватить мечи бессмертных, но конец был у всех один – смерть. Их пространственные сумки обычно случайно уничтожили остаточные цы от ударов мечей, но иногда оставались нетронутыми и попадали в руки этих двоих. Скорость их звездного компаса была невероятно быстрой. Даже по сравнению с мечами бессмертных, летящих впереди, сразу после обнаружения он последовал за мечами плотную, Его огромная скорость позволяла Ван Линю не бояться потерять мечи из виду. Пока Ван Линь управлял, Чеху собирал добычу. Это делало Чеху невероятно счастливым. Два человека путешествовали вместе. Один Ван Линь управлял компасом, второй Чеху хватал пространственные сумки. Можно сказать, что они скооперировались очень удачно. К тому же, если культиваторы вдруг встречали этих двоих на компасе и хотели ограбить, то под ударом комбинированной атаки в -линии и Чеху любая попытка отнять компас приводила только к смерти каждого из нападавших одного за другим. В этот момент эти двое снова превратились в черную вспышку и умчались, быстро настигая группу мечей. Догнав их, они продолжили следовать за ними на некотором расстоянии. Текущая ситуация мрачела лицо мужчины, стоявшего на диске. Он был одним из группы преследователей мечей бессмертных и летел почти вплотную за ними. Внезапный его взгляд вспыхнул. Вдалеке он увидел вон и чеху, стоявших на компасе. Его глаза засверкали, диск под его ногами мгновенно исчез, и он полетел в сторону этих двоих. «Дорогие друзья, позволите вы присоединиться к вам в этом пути!» Хотя изо рта его доносились вежливые слова, но его походка была нагло и агрессивной. Глаза Чеху вспыхнули, и он шепотом произнес: «Поздняя стадия формирования души!» Ван Линь с улыбкой ответил. «Ладно, брат Чеху, как скажешь, так и будет». Ван Линь ещё ни разу не разгонял компас на полную. «Если он задействует все его ресурсы на всю катушку, то сбежите человека на последней стадии формирования души будет проще простого». Чеху рассмеялся. Он встал и яростно, сжав кулаки, произнес. «Брат Зен на начальной стадии формирования души смел бросать вызов красной бабочке. Я же на средней стадии формирования души тоже хочу сразиться с культиватором поздней стадии в следующей битве. Надолго мы не задержимся!» Сказав это, он отлетел от звездного компаса и выкрикнул. «Если хочешь воспользоваться компасом, сначала покажи свою силу!» Лицо мужчины стало угрюмым, в глазах читалось презрение. Его тело, летевшее вперёд, не только не остановилось, а даже ускорилось. он произнес: «В самом деле, человека с клана демонов-великанов! Пошёл прочь!» Говоря это, его правая рука указала вперёд. «Порази!» Появившаяся серая цы приняла форму наконечника стрелы и, ускорившись, полетела к чеху. В тот момент, когда серая цы появилась, огромная жажда убийств мгновенно покрыла все окружающее пространство. «Домен намерения убийства?» В глазах Ван Линя вспыхнул свет, мгновенно распознав силу домена врага. Ван Линь смог заметить ауру. Это аура убийства по качеству не уступает даже его основному телу. «Намерение убийства!» Громко выкрикнул Чиху. Жав кулаки, он свирепо ударил себя в грудь. Мгновенно надменная циро распространилась от чеху, и все его тело, издавая трескающие звуки, начало расширяться, увеличиваясь в размере в несколько раз. превращая его в высокого гиганта. На лбу у гиганта странно мерцал знак топора. Этот топор являлся великим сокровищем его клана. Даже звездный компас для его расы не был так ценен, он не был материальным. Когда Джоу и владел и сражался его телом с красной бабочкой, топор был разрушен, но Чиху мог сформировать его снова. Тем не менее, небольшой процент сил он все же потерял. Топор вышел наружу и был схвачен рукой Чиху, подобно демоническому богу, Он двинулся вперед и рубанул по серой цы. Бабах! Серая цы взорвалась и рассеялась, а топор в руках чеху слегка затрясти. Сам он отступил назад на несколько метров, на его теле взбухли синие вены. Расхохотавшись, он произнес: Отлично! Еще раз! Во взгляде мужчины средних лет промелькнула вспышка. Он остановился и, ухмыльнувшись, похлопал по своей сумке. Из нее тотчас же вылетел кристаллический камень. Правая рука мужчины дернулась и легла на него. Кристалл сразу стал плавиться, превращаясь в жидкость. И как только мужчина взял пальцами немного, она вдруг превратилась в алмаз, после чего он кинул его в чеху и прокричал «Ты! Попробуй теперь ударить это!» В виде появления камня, чеху мгновенно почувствовал холод. Все виды убийственного намерения мгновенно вошли в его разум. Этот хаос потряс его до глубины души. Ван Рин сосредоточил свой взгляд на камни, А потом быстро прокричал: "Чеху, поехали!" Чеху рассмеялся, потом развернулся и без промедления взобрался на компас. "Я не могу ударить тебя, я так не играю." На лице мужчины уголки рта расплылись в ухмылке. Его правая рука указала вперед, и алмаз на расстоянии полетел на высокой скорости в сторону звездного компаса. Ванаринец следил его направление своим божественным сознанием, и компас тут же вспыхнул и переместился далеко вперед. Ускоряясь, они полетели дальше. Несмотря на то, что кристалл был быстр, компас был еще быстрей. Лицо мужчины исказилось, он полетел за кристаллом и, схватив его, продолжил погоню. Спустя долгое время в глазах мужчины промелькнула вспышка. Он остановился и уставился в сторону, в которой пропал компас. «Мастер должен выяснить причину рождения меча Дождя. Это отличная возможность для старшего клана меча Ло получить его. Пусть меня остановили...» «Но я должен избежать судьбы потери баланса сил на планете тянь -Ёнь. Если бы не это, я бы занялся этими занятными младшими». «Хм, клан Мичало. Хотя мой клан того же уровня, что и клан тянь но пока учитель Тянь-Йонь-Зы не появился, нет необходимости показывать свою полную силу». Человек холодно смотрел вдаль, а потом развернувшись улетел. «Младший, сидящий на компасе, его выражение лица». «Видимо, он узнал, чем является кристалл. У него явно есть опыт!» «Брат Зэн, что это был за кристалл? Почему я не должен был ударить его? Хотя этот человек был на последней стадии формирования души, мои техники клана демонов-великанов поражают. Даже если бы я не ударил, мне бы всё равно не был страшен!» Поинтересовался Чеху, сев на компас и скрестив ноги. Ван Линь управлял компасом, но немного отвлекся. «Убивая людей...» можно накопить ци-убийство. Если ци-убийства станет много, то появится аура убийства, а если эта аура достигнет определенной концентрации, она превратится в кристалл. Этот кристалл зловещей ауры, если твоя культивация не построена на домене намерения убийства, то он непременно повредит твою душу. Чиху молчал, вспоминая момент, когда он увидел этот кристалл. Его разум колебался. Спустя какое-то время он кивнул. Культивация того мужчины была такой же, как у Красной Бабочки, но вот его намерение убивать... Боюсь, даже Красная Бабочка не смогла бы его заблокировать. Есть некоторые трудности, о которых не знает основное тело. Если бы оно появилось, то не смогло бы получить зловещий кристалл, так как нужно очень много духовной энергии. Только после прохождения третьей трансформации основное тело, находящееся на планете Содзаку, сможет это. Но если воспользоваться нефритом, содержащим цепи смертных, Без разницы, какой путь развития основного тела, развитие все равно быстро пойдет вверх, подумал Ван лень Скорость звездного компаса была невероятно большой, и сделав огромный круг, Ван Лен и Чеху вернулись к своему первоначальному пути позади группы мечей бессмертных. Вдруг в пустоте впереди них показался еще один осколок царства бессмертных. Видит этот осколок с мечей распространилось на 10 тысяч метров вокруг. Сияние было настолько сильным, что не давало возможности никому приближаться. Соприкасаясь с телом, эта аура вызывала ощущение покалывания. Бесчисленное количество мечей бессмертных прибыло сюда, в место, где кричала душа меча дождя.